Глава пятнадцать Уже спустя пятнадцать минут непрерывного сражения под музыку, мне стало не то что скучно, я начал злиться. Некоторые игроки от бессилия бросили оружие и просто ждали своей участи, так как у них совершенно отсутствовало чувство такта. Да что игроки! Даже я временами сбивался и тупо стоял на месте несколько проигрышей после чего у меня получалось снова входить в ритм. И на кой хрен я сделал это? Да, было забавно, да, мною убиты уже более 150 игроков, но боги, они почти все стоят на месте, ну никакого интереса, никакого азарта, никакого адреналина, в общем, скука смертная. Да они перестанут играть или нет? Уже ныл какой-то игрок. Из задних шеренг. «Нет». Кто-то с тех же слоев строя ответил первому. «Пока этот хвостатый придурок не прикажет своим увольням успокоиться, все так и будут вынуждены под ритм двигаться. Кого ты там назвал придурком, уволень!» Все так же протыкая противников в ритм музыки, что реально осточертело, крикнул я в сторону голоса. «Тебя!» Сразу несколько голосов ответили мне, что меня удивило. Могут же быть они в чем-то дружными. «А вот и хрен вам, самому надоело, но буду терпеть и двигаться в такт, спокойно вырезая вас!» Злобно крикнул я, убив очередного игрока. «Что-то они слабенькие какие-то оказались». Вроде воины уже в стальных нормальных латах, нет ржавых мечей, только чистая сталь. Лучники одеты либо как лесные рейнджеры, разведчики, либо в самой обыкновенной, но при этом добротной легкой броне. Маги уже походили не на исторических шаманов, а на учеников магических учебных заведений. Ассоциация, по крайней мере, складывалась такая. о, -о, -о! одновременно радостно и удивленно раздалось снова откуда-то сзади у меня наконец получилось всего то надо делать движение на пару мгновений раньше тут же чертов pink есть Ха -ха -ха -ха! тут же раздался радостный смех но уже откуда-то ближе а ты черт тебя дери прав что ты раньше то молчал да сам только понял все так же радостно отозвался первый А потом всё больше и больше игроков начали двигаться в такт музыки. А вот теперь становится более интересно. Теперь куда интереснее. Теперь не грех применить способность копья, так как напор становится мощнее, а здоровье проседает всё быстрее. Убиты 200 игроков и 5 монстров. Осталось 148 игроков. О, осталось-то их совсем немного. Но это немного элита, что пришла ко мне. Но если сравнивать с первой шеренгой... Когда я разобрался с последними противниками, что на меня накинулись в первые мгновения после общей радости, когда многие начали двигаться, я встал на месте, вздохнул и взглянул вперед. Лучше бы не смотрел. Три шеренги, по пятнадцать человек латников, со щитами, строем римской черепахи, Точно в такт музыки двигались на меня, постоянно ударяя мечами и копьями по щитам. За ними дружной гурьбой шли лучники и боевые маги, что уже готовили стрелы и заклинания, чтобы поразить ими меня. В безумных движениях и все так же в такт музыке целители и баферы накладывали свои заклинания на всех игроков перед собой. И лишь малая часть неудачников и недоумков все так же стояла позади и нелепо дрыгалась, пытаясь попасть в такт. «Ну а теперь хотите помочь?» – скосил я манящий взгляд в сторону четверки игроков, что стали заложниками игры. «Это самоубийство», – сказала сова. «Да тут нет шансов», – согласился с совой Юрий. Пони просто отмахнулся, когда на него злобно скосил глаза Юрий. ха ха ха, -ха, -ха Вскочила Элис Гор, обнажая клинки. «Я только за!» Остальная троица в это же мгновение ударила ладонями по лицам и тоже медленно поднялась. Значит, она у них старшая, что неудивительно. Вдруг трубы начали протяжно дуть. Воины потерялись, сбили такт. А в этот момент безумная фурия влетела в строй и разнесла на том участке все три шеренги. «Это как?» — указал я открытой ладонью в сторону безумно крутящейся девушки, которая хоть и не убивала воинов спокойно, но все же наносила им примерно по пять процентов урона от их здоровья. И это... она меньше их на двадцать с лишним уровней» ха ха ха ха Продолжала она безумно смеяться. «Ты не приглашал? Было скучно, они стояли на месте, а тут под эпичную музыку с такой толпой грех не подраться, это же игра!» «А ну не...» «Хотел я выразиться грубо, но с учетом того, что это теперь мои союзники, хотя и хреновые, решил выразиться более сдержанно». «Не навешивай лапшу на уши! Я вас в самом начале позвал!» «Тогда мы над тобой решили поиздеваться!» Подошёл ко мне Юрий, пристально смотря на магов сзади. «То, что она ворвалась в строй, толку ноль. Маги тут же восстанавливают здоровье. Это чистое самоубийство, без возможности что-то получить взамен». «Маги, говоришь, мешают...» Улыбнулся я дикой улыбкой, а потом музыка снова заиграла с нужным тактом. Воин с каким-то недобрым подозрением посмотрел на меня, а увидев мое лицо, тут же сделал пару шагов в сторону с некоторой боязнью на лице. А было чего бояться. Я решил повторить поступок Леголаса, вот только для трамплина намеревался использовать не своего товарища, а две шеренги воинов. Первая шеренга как раз присела на одно колено и рубила приближающихся игроков, а вторая стояла на ногах, пыталась их уколоть клинками. «Как понять в данной ситуации, что ты двигаешься в такт?» «Правильно, просто двигай головой. Так что, начав с этого, я сделал первый шаг под такт, а потом и каждый последующий». «Эта битва сто процентов войдет в историю игры как самая... безумная!» Правда, возникло в голове другое слово, на букву «Е», но не стоит даже думать так. Отбив меч, который уже хотел порезать мне ногу, я налетел на первый щит, наклонив его своим весом, а потом сразу наступил на второй, что был позади. Игрок, державший второй щит, попытался скинуть меня, но это только подтолкнуло меня еще больше, и я полетел, продолжая двигать головой. Применена способность цепная замораживающая молния. Тут же белая молния соскочила с кончика моего копья и направилась к игроку, что был в направлении острия. Ударив его по телу, молния тут же заморозила игрока и перескочила на следующего. И что меня развеселило еще больше, даже молния перескакивала с игрока на игрока в такт музыки, а потом случилось непредвиденное. Молния – стихийное явление. У нее нет ни друзей, ни врагов. Если есть цель, то она будет бить по этой цели. А позади игроков была целая куча целей с духовыми музыкальными инструментами. Зараза. Этот момент был как удар под дых, так что я разочаровался. А потом я крайне неуклюже приземлился, пару раз кувыркнулся, разлегся на животе, тут же вскочил на ноги и словил на себе с десяток очень злых и кровожадных взглядов. Мне хана. Несколько лучников тут же обнажили клинки, что у них на экстренный случай всегда были с собой. Боевые маги моментально приготовили самые убийственные заклинания. но ну я улыбнулся, развернулся и, размахивая копьем в разные стороны, помчался в сторону выхода. Глупая затея, но может все же на этот раз прокатит? Получено тысяча урона за попытку вырваться из логова. «Да твою дивизию!» «Раздосадованно», — завопил я, после того, как, наконец, приземлился. «Кстати, меня эта затея спасла, а вот несколько игроков прикончили сами себя. Они не были готовы к тому, что я за одно мгновение окажусь рядом с выходом из пещеры. Да что они были к этому не готовы? Я их сам не ожидал, что так быстро окажусь рядом с выходом из пещеры!» «Бей, гада!» — крикнул кто-то а потом дружный радостный вой заполнил пещеру. Вот теперь реально страшно. До этого мгновения я чувствовал себя как-то более защищенно. А сейчас чувствую, что я младенец, а эти злые дяденьки и тетеньки идут меня убивать. Когда я поднялся на ноги, мне в живот тут же ударило копье, которое даже не пробило мою броню. И в сторонке перед глазами тут же выскочило сообщение. Получено два урона. «По-твоему, это удар?» Вспомнился кадр из фильма, который как нельзя, кстати, подходил под эту ситуацию. После чего я достал из инвентаря свой инструмент. Им было удобнее орудовать на короткой дистанции. Развернул его топором к противнику и одним махом снес ему голову. «Вот это удар! Охренеть!» Остановился лучник, который бежал самым первым, точнее вторым, если считать безголового. «Чего охренеть?» – смутился я. «Я босс или где? Я должен быть сильным и страшным, а не как вон те увольни ваши!» Кстати, что-то Элис разбушевалась. Несколько игроков повернули головы в сторону четверки игроков, которые сражались на моей стороне. И почему-то усиленно побежали на меня. Не знаю, чем они там страшны, с первого и даже со второго удара там никто не помирает, но они чего-то испугались. Ну и ладно. С испуганными противниками проще сражаться. Взяв свой кирка топор как основное оружие, я начал рубить каждого приближающегося противника. Кто не помирал с первого удара, то зачастую падал от эффекта коррозии. Точнее, от заражения крови. Короче, помирали. «Не все, правда, но все же». Когда безумная девушка стала ближе ко мне, я понял, почему от нее все бежали. Она хоть и не меняла облика, но словно превратилась в дикого зверя. Последнего противника она в буквальном смысле слова загрызла зубами через броню. Она просто прогрызла лист стали. «Я уже устаю удивляться логике этой игры». Не отворачивая взгляда с девушки, я ударил очередного мага, что пробегал мимо меня, убив его с одного удара. Получено 843 урона. Невероятный поток пламени со спины жёг очень сильно. Но я загораться не хотел. Я хотел было повернуться и узнать, почему так, но не стал. Ещё лицо обожгу, буду потом уродом ходить». Так что я ничего лучше не придумал, как использовать ультимативную способность своего копья, нанося удар им себе за спину. «Ловите, черти!» – громко заявил я, а потом расхохотался так, как счетчик убийств мгновенно повысился на добрые две десятки. Убиты 288 игроков и 5 монстров. Осталось 32 игрока. 28 игроков отступили. На всех отступавших наложен штраф, понижающий их характеристики на 20% на 72 часа. Ух, жестокий дебаф. Они станут невероятно слабее, что для них будет малоприятным. А в этой игре есть одна интересная особенность, что счетчик дебафов идет только тогда, когда человек в игре. Если игрок вне сети, то счетчик замирает на месте, так что... «Страдайте, трусливые твари! а Крикнул я тем, по кому ульта не попала. А потом до меня дошло, что я натворил. «Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Хотел я было ломануться вперёд, но тут мимо меня проскочила та самая безумная девица, растерзав очередного неудачливого игрока на куски. А потом вылетела за пределы тумана. «Вот тут я обрадовался. Значит, они могут покидать пределы логова. На них ограничения не распространяются. Надеюсь, она принесет мне копье». Столикой надежды в голосе сказал я, а потом развернулся в сторону остатков фрейда и тут же получил шестопером по лицу. «На вас наложено оглушение на пять секунд». «Да твою налево. Ну вот почему всегда так?» Получено 82 урона. Получено 73 урона. Получено 42 урона. Получено 96 урона. Получено 157 урона. Получено 247 урона. Получено 150 урона. Получено 92 урона. На вас наложен эффект возгорания. Вы получаете по 150 урона в секунду в течение 10 секунд. Здоровье 1218 из 4000. Эффект оглушения закончился. «Недолго песенка играла, недолго я тут танцевал. Но у меня есть еще целых девять секунд, чтобы что-то успеть, так что...» Подскочив к первому противнику, я заблокировал летящий в мою голову шестапер, после чего ударом ноги сломал противнику руку. Получено 150 урона. В следующее мгновение я со всей дури рубанул противника по животу, из-за чего его лайфбар полностью опустел. Перехватив противника за сломанную руку, благо он не возникал, я метнул его в мага, что уже хотел кинуть в меня заклинание. Получено 150 урона. Злясь, с каждым разом все сильнее, я накинулся на лучника, что пытался прицелиться по сове. Его голова моментально отправилась в полет и перехватила выпущенную им же стрелу. Получено 150 урона. Страйк! Рыча от боли, сказал я, после чего кинулся дальше. Следующим оказался снова воин. Щит он где-то потерял, его нога в ступне была сломана, а сам он, приподняв забрало, с болезненным выражением на лице, пытался покинуть сие заведение. Не судьба, как говорится. Получено 150 урона. Ударив коленкой по больной ноге, я заставил противника взвыть от боли. «Терпи, чувак, я вообще горю и не хнычу, так что твой перелом еще фигня». Хотя все равно ты уже труп. Ха, надо записать это в личные достижения. Убил чувака в ногу. Получено 150 урона. Следующий был маг. С ним я долго не возился и сразу рубанул с плеча. Рассек на две неровные половинки, которые мгновенно исчезли. Цензура, чтоб ее. Получено 150 урона. Получено 150 урона. Еще две секунды я простоял просто так, пока искал глазами противника. Это меня раздраконило еще сильнее, так как их просто не осталось в поле зрения, а система еще не засчитала мне победу. Получено 150 урона. Здоровье 18 из 4 тысяч. «Вижу! Вон бежит лучник! Не догоню! Тогда лови!» Крикнул я, тут же падая на землю, после чего наблюдал за последними кадрами боя уже из потустороннего мира кирка топор вонзился противнику промеж лопаток, скашивая того на повал. Тут же система засчитала победу мне, так как с моей стороны еще были живы воины. Кстати, а где они? Вон труп Юрия, вон лежит растерзанное тело пони. Кому-то, видимо, не понравился его голос. Дальше лежит зеленая сова. Яд никого не щадит. Не хватает безумный. а Вот и победа. Получено достижение. Смерть мне не преграда. Уровень 2. Выдается за то, что вам удалось убить игрока после собственной смерти. Бонус – 3 секунды жизни после полного обнуления здоровья. Оно того стоило. А теперь осталось дождаться воскрешения. Конец пятнадцатой главы.